Пролёт четырнадцатый. С простыми решениями. Понедельник беды не предвещал. Я совершенно не хотела заниматься делами, опять не выспалась, хотя и не в своей постели. Но стоило мне выйти с занятий, как заметила толпу возле входа. Любопытство перевесило. «Что стоим?» — спросила я у высокого светловолосого парня, который оказался здесь явно не по своей воле. За руку его цепко держала яркая рыжая девчонка со стрижкой каре. «До событий века!» — недовольно откликнулся он. К хахаль на Мерседесе приперся. Прямо у входа свиданку устроили. «Альберт!» — недовольно фыркнула его спутница, остановившись посреди толпы. «До этого как-то так получилось, что она провела нас в самую гущу, а я и не заметила». «Что, Альберт? Я не прав как будто» но есть у нее личная жизнь. Зачем из этого события-то устраивать?» «У кого у нее?» — влезла я в перепалку, заподозрив неладное. «У Яны Владимировны», — объяснила мне девочка. Почему-то вместо изумления или недоверия накатила злость, а собеседница между тем продолжила. «У нее никого никогда не было, от слова совсем, после Ивана Аркадьевича. Мы думали, то ли она любит его до сих пор, а он ее бросил...» То ли у нее с кем из женатиков, Роман?» Неладное подозревать стало бессмысленно, захотелось в голос заорать. «Что за...» И попросить бояра Аюшевича дополнить. «Выходит, я только в пятницу сказала, что никаких духов тут не видела, и вылезает привидение. А сейчас хахаль у подозрительной дамы образовался просто на пустом месте. Спасибо, проворные девчонки, в первом ряду мы оказались достаточно быстро». Альберт загородил кому-то вид, но кроме возмущенных шепотков никаких претензий не последовало. Вели себя вроде как любовники странно. Нет, к мужику было не придраться, а вот Яна мялась, прятала взгляд и неловко отвечала на нежные прикосновения. Не знаю, как я бы себя вела на людях, здесь я чуть подкорректировала версию, вспомнив выкрутаса с Ванечкой ладно не всем на людях комфортно миловаться но зачем тогда устраивать в таком месте встречу периодически оба оглядывались на толпу и я старалась с них муриться только руки свободно держать никак не получалось будто помимо воли все скрещивало их на груди номер машины бы узнать но как стояла она так что я не видела ни передней ни задней альберт мне нужен номер авто внезапно прошипела девочка «Меня как энергетиком опоили. Я никак не могла подсмотреть, но если они в состоянии...» «О, боги, зачем он тебе? У нас все равно нет возможности его пробить». «У меня есть!» — встрепенулась я. «Местный участковый сказал обращаться, если что». «А тебе-то это зачем?» — встрепенулся Альберт, не ожидая подвоха. «А ей?» — спросила я наобум, ткнув рыженькую. И, видимо, попала, потому что парень вздохнул. «Бабы!» — и пообещал. «Сейчас все будет!» «Но, честное слово, кабы не это дурацкое назначение старостой, я бы лучше девственником остался». «Это ты сейчас так думаешь», — заметила его спутница. «А сидел бы девственником, страдал. Но можешь махнуться с Петей». «На Таню?» — испуганно вытрашился парень. «Ни за что, уж лучше ты». Если б не ждала, то на подбежавшего, внимательно посмотревшего наперед машины и убежавшего дальше по своим делам кота — Я бы и внимания не обратила, а так уже не удивилась, когда этот же самый кот принялся тереться о ноги Альберта. Как раз вовремя, потому что предполагаемый любовник Яна глянул на телефон, совершенно игнорируя золотые часы на руке, и распрощался. Он не маг, что ли? Или бездарь? Тогда на какие шиши все это показушничество? Бездарям труднее, чем чномсам или нам? Они как будто застряли между мирами без поддержки. Толпа начала расходиться. Рыженькая девочка утащила меня в укромный уголок с беседкой и записала номер. Себе на всякий случай тоже. Однако прощаться сразу она и не собиралась. «Меня Катя зовут, я староста из выпускного гусей. А ты ведь Лида, новая девушка Ивана Аркадьевича?» Как догадалась, поинтересовалась я ради проформы. «Вряд ли кому-то еще здесь участковый станет номера пробивать», — усмехнулась рыженькая. «Так все же, почему ты и Яной Владимировной интересуешься? Иван Аркадьевич ее еще любит?» «Нет», — покачала я головой и осмотрелась. «Откровенничать глупо, врать опасно. Я просто не понимаю, зачем ей вдруг своего любовника всем показывать. Вдруг она что-то задумала. Я же тут ничего не знаю. А у тебя что за интерес?» «Информация – очень ценный ресурс», – согласилась Катя. Под этим лозунгом она попробовала еще меня попытать, заходя и так, и эдак, но на остальные вопросы я отвечала неинтересно. В конечном итоге меня быстро отпустили, взяв обещание поделиться именем загадочного ухажера. Сегодня я собиралась узнать, не побеседовали ли мои коллеги с бывшей учительницей Вещунов, вот только на полпути остановилась из-за возмущенного вопля директора. «Да не бывает такой нежити! Что ты пристал, как банный лист?» Пришлось свернуть и пойти узнавать, что за дела. «И проклятий таких тоже не бывает. Проклятий вообще невидимые. Ни одно в темноте не светилось и не бегало по территории. Но что-то же мы видели, — спокойно пожал плечами Ваня. «А я откуда знаю? — очеркнул Валерий Валерьевич». Сверля собеседника глазами. «Я уже видела их, а вот они слишком увлеклись беседой, чтобы меня заметить. Может, вы гадости какой напились?» «Лида таким не балуется!» Аж напрягся зельевик. «Никогда не видела его таким. Обычно его ничего не коробило. И я, кстати, тоже. И я пришел к тебе за советом, а не чтобы ты нас оскорблял и подозревал». Директор дернулся, фыркнул и прохлопал по карманам. Ничего не найдя, с досадой он заявил, «Вот умеешь ты довести, аж курить захотелось. Я понимаю, что ты не просто так ко мне, и что надо какие-то меры предпринять, чтобы ничего подобного у нас здесь не шастало. Но я не понимаю, о чем ты вообще толкуешь. И это серьезно злит. Я такое только в чномсовских сказках встречал, а в реальности нет такой нежити. И житий нет, и нечисти, и... А мог кто-то специально создать морок под окнами? влезла я в разговор, угадав, о чем речь. Я понимала правоту директора, но была совершенно уверена, что ничего не обпилась и не обкурилась, особенно на пару с Ваней. «Запросто!» аж обрадовался Валерий Валерьевич. «На самом деле, мало специалистов, которые реально в этом разбираются, а вот чномсовские сказки мы все читали. Наверное, даже выпускников зайцев опроси, так большинство согласится, что такая нежить, как вы видели, существует. Так вот, сдулся он под конец своей речи. «Кому тут надо посреди ночи такой глупостью заниматься?» Имен я, к сожалению, не знала, но настолько быстро появился и дух, и любовник, будто пытаясь развеять зародившееся подозрения что только прибавили уверенности в моей правоте. Однако для директора я мило хлопнула глазками и улыбнулась. «Не знаю, но ведь нам это не привиделось». «Ладно», — недовольно согласился Валерий Валерьевич, — Заболтался я тут с вами. А у меня рабочие без присмотра. Их же одних не оставишь. Они либо не подумают и напортачат, либо подумают и сделают еще хуже. Я сегодня только урок провел, а они уже унитаз в кабинке боком установили. Руки бы им пообрывать. И не успела я поинтересоваться, где это они так умудрились, как директор помахал нам ручкой и скрылся в неизвестном направлении. Я провожала его взглядом дольше, чем Ваня думал, потому что стоило мне повернуться как зельевик спросил. «Заданий на завтра много?» Домашки было завались, но делать я не собиралась ничего, а вот работа ждала. Впрочем, металась я недолго и поспешно ответила. «Да парочка параграфов перед уроками прочитать успею». В итоге день я угробила на свидание. Червячок меня грыз, но не сильно и недолго, потому что погуляли мы хорошо, закупились котлетами, курицей, пельменями в общем, всем нужным для выживания на этой неделе. С Соней мы пришли одновременно, вот только я собиралась посидеть над самокруткой, а моя напарница валилась с ног. Никогда не думала, что эта работа так выматывает, пожаловалась она, снимая строгое чёрное платье. Я каждый день успеваю только разгрести задание, когда заниматься расследованием, ума не приложу. Говорить, что может вообще никуда не лезть с таким наплевательским подходом, я не стала. Зачем лишний раз ругаться? У меня нет времени на ругань, волшебная самокрутка тоже не быстро собирается. На радостях, что проблема с выходом из гимназии решилась так ловко, я сделала сразу два набора, решив предложить второй Пете за еще одну прогулку. И каково же было мое удивление, когда парень от меня чуть не шарахнулся, с неохотой принял плату и наотрез отказался выпускать еще раз без всяких объяснений. Так я и осталась стоять, как дура, посреди площадки, не зная, что предпринять. Весь день шиворот на выворот. «Ну что?» — внезапно подскочила ко мне Катя. «Узнала?» до да меня тут выпускать отказались», — пожаловалась я. «Кто, мама?» «Петя», — возмутилась я. «Реально, что ли, к Соне идти придется? Ваня меня до участка не проводит». «Да?» — удивилась рыженькая гусыня сильнее меня. «Вот это новость! Первый случай на моей памяти. Ты что ему такого сделала?» «Самокрутки». «Не понравились?» «Да откуда я знаю? Только сегодня отдала. Хотела вторую пачку сразу, как тут здрасть приехали. Вот только что». «Куда он пошел?» — я кивнула в нужном направлении. «Жди здесь!» — скомандовала Катя, и вихрем унеслась следом за Петей. Прикидывая, что быстро все не разрешится, а у меня в голове шалман от этих непоняток, я присмотрела себе лавочку и устроилась с максимальным удобством. Возможно, на свежем воздухе меня озарит, а то голова работать отказывается наотрез. Однако рыженькая вернулась оперативно. Уже не неслась, но торопилась, на ходу задумчиво покусывая губу. Видно, новости ее жгли изнутри. Петя говорит, вчера его отловила твоя мама. Строго-настрого запретила тебя выпускать куда-либо, пригрозив завалить его отстающего друга по предмету. Мол, может и со справкой выпустить. И вот тут у меня мозги заработали, да так, что варианты выстраивались в нестройный ряд, а вопросы чуть ли не лезли из ушей. Однако на Катю всю эту радость я решила не вываливать. Половину лучше узнать у Пети, а девочка вряд ли в курсе. Для Кати у меня был только один вопрос. Если я попрошу его выпустить вас с Альбертом, вы сгоняете до участка? «А участковый нам даст эту информацию?» — засомневалась она. «Даст», — уверенно ответила я и на всякий случай уточнила. «Я записку напишу». «А то дать-то он даст, но мало ли сболтнет чего или заподозрит. Так сразу расставлю приоритеты». «Тогда без проблем». «Отлично», — решила я и направилась на поиски Пети. «Бедный парень». Увидев меня во второй раз, аж побледнел. драпанул бы, да я проворно схватила его за руку и потащила через кусты. На укромной полянке я поставила аж два защитных барьера от подслушивания. Заметив, что я делаю, Петя как-то сразу успокоился, хотя и не до конца. «Почему сразу не сказал?» — строго спросила я, скрестив руки на груди. «Твоя мама как-то не мелочилась с наказанием за одну единственную прогулку». Я подумал, что из-за трёп мне прилететь может. Катя бы тоже не сказал, да она с живого не слезет. И я не знал, что вы уже задружились. Она редко информацию кому-то сдаёт. Ты Катю с Альбертом выпустишь, если я за них расплачусь. Не понравятся эти, сделаю другие. Или с зельем. Приступил я сразу к делу. Да запросто аж выдохнул Петя. Только смотри, чтобы никто не пронюхал о моём участии. Вообще никто. Боишься, маме доложат? Я прикусила губу. Какой линии придерживаться я еще не выбрала, поэтому решила слегка перевести тему. «Моя мама же у вас преподает. Ты ее внешне хорошо знаешь?» «Намекая, что я мог перепутать», — вздернул он бровь. Прикусив губу, я покачала головой. Глупые вопросы, конечно, но я намекала не на то. «Во сколько она к тебе подходила и во что была одета?» «Белая блузка, черные брюки», — ответил он неохотно. И смотрел на меня так пренебрежительно, как на сумасшедшую. Время не помню. Перед отбоем где-то. Нет, так дело не пойдет. Мне сейчас куда важнее узнать, кто ставит мне палки в колеса, чем не вызывать подозрений. Конечно, нехорошо ввязывать сюда школоту, до да других свидетелей нет. Она вчера пришла часов в восемь, сняла черное платье и завалилась спать. «Опа!» — Петя вытрашился на меня, но уже не с брезгливостью, а со смесью страха и любопытства. Это не она, что ли, была? Морок я бы различил. Артефакт для внешности не так просто спрятать, его надо рядом с лицом держать. А по у них тут полный провал. К тому же оно готовится за пару дней. Если опытный образец рядом, а артефакт надо настраивать долго. Только вот ни те, ни другие не смогут изменить фигуру, походку, манеры. Нет, конечно, если долго стараться, то знахари способны сделать из одного человека другого, но никто же не станет так заморачиваться на десять минут. Неважно, чем меняли, должны быть отличия, главное их найти. И этого никто, кроме тебя, сделать не сможет. «Обалдеть, Ситуёвина!» — взлохматил парень волосы, попытавшись зачесать их назад. Затем упер руки в бока, сделал пару небольших кругов. «Я ждала». Такого его отпускать нельзя, точно кому-нибудь что-нибудь ляпнет. «Слушай, ты же всего лишь в магазин сходила, что за дела вдруг?» — выдал он таки, замерев на месте. Выматерилась бы, да при ребёнке как-то неприлично. «Вот с чего ты такой умный, а?» — вместо объяснений спросила я. «Так староста же как будто забыв о деле, козырнул Петя. Вместо ответа глаза сами собой закатились, хотелось рычать, но я сдержалась. «А, потенциальная жертва!» — протянула я, и парень вновь взбледнул. «У меня девушка есть!» «И что? Это спасало тех, кто лез не в своё дело?» Сомкнув губы, Петя медленно-медленно покачал головой. Значит, были ещё случаи, кроме Ольги Священов. Узнать бы, да не у кого сейчас. В общем, сделай-ка ты лучший вид, что у меня строгая мама, а я вздорная девица, которая, узнав обо всём, топает ногами и грозится тебя травануть. Не надо в это соваться. Тут одной-то на дорожке тесно. Не знаешь, куда ногу поставить. Второй раз повторять не пришлось. Рыжий послушно покивал, посмотрел по сторонам и совершенно неразумно выпалил. «Сам я лезть не стану, вдруг помешаю. Но если понадобится помощь, обращайся. И выпускать буду, кого тебе надо и когда надо безвозмездно». «Ась!» — гаркнула я, думая, что померещилась. Я не видела, как губы шевелились, может, ослышалась? С чего бы вдруг? Ты что, думаешь, это приятно сидеть и ничего не делать, когда тут такое творится? Я себя нормально должен чувствовать, отбив девушку у Пашки, причем тупую, как пробка, лишь бы выжить. А после этого при каждой встрече смотреть на него, как на живой труп. Нет, Лид, если я помочь смогу, то все, что угодно сделаю. Один в поле не воин, но раз ты уже нашла какой-то конец... «С чего ты вообще взял, что я именно с этим делом разбираюсь? Неужто кроме вашего проклятия проблем нет?» «Ты на старосту как-то не очень отреагировала», усмехнулся Петя, показывая, где я села в лужу. «В лице я на всякий случай не изменилась, слабые доказательства». «А проклятие облик человека не принимает и никого не запугивает. Так что надо будет, мы в деле». «Мы?» — недоверчиво переспросила я. «Да, думаю, никто из старост тебе в помощи не откажет». Я только покачала головой. Ничего не сказала. «Дети, дети, у вас пока еще нет ничего за спиной, что отбивает желание геройствовать. И ощущение, что именно с вами завтра случится неприятность, тоже нет. Впрочем, этого ни у кого нет. Я бы, может, даже воспользовалась таким предложением. Они все равно знают тут больше меня». И умения неплохие, да вот только одна беда, им не доверишься. Слова, как сухой лист на ветке, вчера висел, а сегодня уже нет.